Формы обработки возражений Одно и то же возражение можно обработать не одним способом, и не двумя, а двадцатью, если не больше. И каждый из ваших ответов может стать искрометным, убеждающим ответом навсегда. Предлагаю пуститься в увлекательное путешествие создания банка обработки возражений. Возьмем для примера какое-либо возражение, обработаем его всеми известными мне методами. Когда-то я работал с одной серьезной радиостанцией, и потенциальные рекламодатели очень часто использовали возражение «У вас слишком молодая аудитория». Клиентам не нравится возраст слушателей. Странно, что они ссылались на такое обстоятельство, но знаете ли, странным кажется буквально все, что относится к возражениям клиента. Я предлагаю на примере этого возражения, и не только этого, рассмотреть различные формы обработки возражений. Даже если вы против моего предложения, вам некуда деваться. Никогда не поверю, что вы бросите читать книгу на этой странице. Уж слишком много потрачено ваших сил. Слишком много прочитано. Итак, у вас слишком молодая аудитория. Хочу вас предустеречь от одной люди Мне не хочется, чтобы вы подумали, что я предлагаю вам волшебные палочки. Это не так. Я предлагаю вам инструмент по изготовлению волшебных палочек. Мои примеры будут демонстрировать завязку разговора, который должен состояться сразу же после возражения клиента. Да-да, только завязку. Мы не можем выстрелить ответом на возражение и ждать согласия клиента. Мы можем изменить атмосферу, которую создал клиент, выразив собственное возражение. Пожалуйста, обратите на мои слова все ваше внимание. Мои примеры показывают, как необходимо начинать обрабатывать возражение, то есть начало ваших фраз. Дальше вы решаете сами, что говорить клиенту. Формы обработки возражений в чистом смысле являются формами начала обработки возражений только начало после которого необходимо поместить ваше дальнейшее возражения убойные аргументы повторяя примеры приведенные ниже не являются завершенными, они суть хороший задел требующий продолжения вашего вербального продолжения Итак логический способ каждое возражение можно логически отразить представив аргументы достойные интеллекта клиента и способные перевернуть его воззрение. У вас слишком молодая аудитория, говорит клиент. Молодость, отвечает продавец, это стремительность, желание, деньги, решительность. Как вы смотрите на такие качества ваших потенциальных покупателей? А вот еще одно возражение, на котором я хотел бы сосредоточить ваше внимание. Есть такая шамериканская фирма, которая с 900 года производит кондиционеры Parier. Эта компания была первой в своей отрасли. Прошло так много лет, что среднестатистический потребитель вряд ли помнит или даже знает силу удаленности этой диковинной страны, америке что такая фирма была пионером очистки, охлаждения и подогрева воздуха. У кондиционеров Парьер классический вид, безо всяких изысков, углы, срезы, наклоны и так далее. Особенно неприемлемым потребителям кажется вид пульта дистанционного управления. Простенький пульт, без изысков. Клиент, увидев воочию кондиционер, готов изрыгать всякие разные возражения. Самый распространенный из них – некрасивый вид кондиционера. «Что такое красота кондиционера?» – спрашивает продавец. «Мне кажется, это способность моментально очищать воздух. Знаете, наши инженеры, которые работают уже 101 год, постарались ради такого преимущества?» Вы понимаете, что соль данного метода – использования мышления клиента. Подключайте свое мышление и мышление клиента, попробуйте разговаривать на языке понятий, используйте такие мыслительные операции, как отождествление и развлечение, обобщение и обособление, абстрагирование и конкретизация. Вам никогда не приходило в голову мысль, что если разнообразить свою деятельность, то жить и работать становится интереснее? Конечно же приходило, так что ж вы тогда медлите? Переходим к следующему способу обработки возражений. Эмоциональный способ. Здесь главное заразить позитивные эмоции клиента, сказать что-то эмоциональное по существу и по форме. Можно применять эмоциональное усиление, когда вы излучаете положительные эмоции. «Это слишком дорогой галстук», — говорит клиент. «Вам к лицу дорогие вещи», — отвечает продавец. «Конечно, дорогой, на деловой встрече ваши партнеры это оценят». Можно использовать эмоциональное нагнетание отрицательных эмоций. Слишком дорогой галстук, говорит клиент. Вряд ли стоит покупать дешевые галстуки, отвечает ему продавец. Дешевые галстуки могут сослужить плохую службу. Как мне жаль, что сейчас мы не находимся на тренинге, где вы могли бы слышать меня, а не только читать мои слова. Ведь эмоциональный фактор передается только эмоциями. Мне не хватает на данный момент средств, чтобы продемонстрировать силу эмоционального заражения. Для этого мне необходимо видеть вас, а вам слышать меня. И все-таки представьте себе, что мы действительно разговариваем. Стоит поговорить. Когда вы используете эмоциональные аргументы при обработке возражений, будьте искренни, включайте всего себя, доверитесь своим чувствам, дайте им волю. Вы не сможете ничего противопоставить возражению клиента, если будете скучным и монотонным голосом констатировать, что «дорогие вещи вам идут». Только свежие эмоции, как теплый ветер, как солнечный луч, как что-то действительно живое, способное повлиять на ход событий. «Нас это не интересует», — говорит клиент. «Правда не интересует», — спрашивает продавец. «У вас слишком молодая аудитория», — поясняет клиент. «Вот именно», — отвечает продавец. «Молодая, стремительная, решительная». «Кондиционеры выглядят немодно», — говорит клиент. «А как они очищают воздух?» – отвечает продавец. «Они буквально его моют». «Да-да, моют воздух». «Вы где-нибудь с таким явлением встречались?» Метафоры. Следующий способ обработки возражений – метафоры. Использование метафорического и насказательного языка помогают клиенту взглянуть на ваш продукт по-другому, под иным углом. Метафорический язык продуктивен по нескольким причинам. Во-первых, он обладает реальной силой внушения. Психологическая подоплека такой способности метафоры заключаются в фундаментальной характеристике любого человека – сопротивлении изменениям. Сопротивление – это психологический термин, введенный еще Фрейдом в период создания психоанализа. В дальнейшем этому феномену человека была посвящена не одна сотня книг величайших психологов мира. Человек склонен всячески препятствовать изменениям, которые постоянно происходят как во внешнем, так и во внутреннем мире. Сопротивление человека гарантирует ему сохранение тех форм и методов поведения, которые доказали опытным путем свою целесообразность. Сопротивление гарантирует человеку устойчивость реагирования. Всякое изменение в большей или меньшей степени вызывает такие негативные переживания, как страх, гнев, апатия, депрессия. Чтобы избежать этих крайне неприятных чувств, человек выстраивает массу психологических защит. Вопрос в том, насколько равновесие, созданное клубком сопротивлений, является продуктивным и устойчивым. Если я являюсь преступником, нахожусь в розыске и стараюсь избежать любого контакта с милицией, то моя защита продуктивна. Она обеспечивает мне свободу. Если я сопротивляюсь контактам с милицией, потому что думаю, что милиция не поможет в трудную минуту, хотя я сам никогда не имел проблем с законом, потому что, как Остап Бендер чту Уголовный кодекс, моя защита убыточна. Я могу сопротивляться обсуждению личных тем незнакомыми людьми, чтобы не подвергаться посторонней, обидной и неприятной оценке. Моё субъективное равновесие достаточно устойчиво. Ничто меня не выбьет из седла. Уж если что-то и случится в моей жизни, то я всегда могу поговорить со своими друзьями и поделиться с ними как своими страхами и опасениями, так и самими желаниями и успехами. Если я в принципе сопротивляюсь разговору о личной жизни с кем бы то ни было, Если моя жизнь закрыта даже для самых близких, друзей, и я не хожу в церковь, не посещаю психотерапевта и никаким другим образом не доверяю этому миру свои чувства, то в какой-то момент я могу сорваться, стать чрезвычайно неустойчивым. Срывы могут происходить в разных формах. Можно стрелять с крыши дома по прохожим, можно стать запойным алкоголиком или просто впасть в депрессию. Итак, сопротивление присуще каждому человеку. И они могут быть продуктивными обеспечивать устойчивое равновесие, а могут быть убыточными и приводить к срывам в разных формах. Когда мы пытаемся убедить в чем-то человека, мы действуем на уровне его сознания. В каждом человеке есть отдельная часть личности, которая контролирует внешний материал, который поступает в виде мыслей, предложений, побуждений со стороны. Этот внутренний контролер всеми своими силами пытается понять, не угрожает ли устойчивости то или иное внешнее воздействие, и чуть что выстраивает дополнительные защиты. Пробиться через такого контролера порой крайне сложно. Он как добросовестный привратник знает свое дело. И если мы переходим на уровень метафорического объяснения, нашему внутреннему контролеру не кажутся опасными внешние воздействия. Как и каждый контролер, внутренний контролер отчасти туп и прямолинейен. Срабатывает закон сохранения энергии. Если контролер мог бы анализировать и косвенные воздействия, на это потребовалось бы гораздо больше средств. А возможности любого организма все-таки ограничены.